Глава 8. Подневольная. Боинг заходил на посадку в аэропорту Сан-Франциско с Юго-Востока, пролетая над одноименным заливом. Дмитрий выглянул в иллюминатор. Слева по курсу показалась марина, стоянка для яхт. Он-то грешным делом думал, что больше, чем в Оукленде, он этих судов не увидит. Похоже, ошибался. Вон еще одна. А вот погода особо не радует. Дождь вроде и не сильный, но все же сырость. Здесь и зиму-то зимой не назвать. Годы, когда выпадал снег, можно перечесть по пальцам. Соответственно и температура, упавшая ниже нуля, редкость несусветная. Но из-за холодного течения климат ни разу не жаркий, и сейчас тут сезон дождей. Это не Дмитрий такой умный, информацию он почерпнул из сети, нужно же знать, куда они направляются. Так-то многие сетевые ресурсы порезали, ввиду куда более скромных мощностей у серверов спутниковой сети. Но такие полезные, как Википедия, функционируют в полном объеме. Да-да, при всех недостатках, сарказме и повальном недоверии, его пользу оспаривать глупо. Хотя, конечно, и безоговорочно верить нельзя, но полезный ресурс, кто бы чего ни говорил. Вообще-то, по-хорошему, они могли выбраться из Новой Зеландии и самостоятельно. Попросил отца с самолета, ему его, скорее всего, предоставили бы. А нет, так они и сами реквизировали бы себе борт. Да только есть одно «но». Наемники знали, как управлять гражданскими лайнерами, они умели. Существенная разница, знаете ли. Тем более, когда вся прежняя логистическая структура приказала долго жить. Как заявил Лацис, если припрет так, что спасу нет, то он, конечно, рискнет сесть за штурвал многотонной махины. Но настолько сильно их ещё не приперло. И вообще, у них только базы. Нет даже сколь-нибудь значимого налета на тренажерах как-то не до того было. Согласно плану сержанта, им нужно было только добраться до материка, а уж там-то они решат проблему, и Нефедов был склонен ему верить. Очередной рейс укомплектовали буквально на следующий день после того, как Дмитрий вывел все свои показатели на 100%. Задерживаться и дальше сержант не видел смысла, поэтому приказал играть в сбор. Правда, предварительно для чего-то свозил Дмитрия к Лису, не объясняя причин, и не интересуясь его мнением. Нефедов вообще терялся, какое из чувств по отношению к сержанту в нем преобладает. Неприязнь или все же уважение. Ну, очень сложный человек этот грёбаный прибалт. Взять хотя бы занятия по рукопашному и клинковому бою, которые тот порой проводил сам. Сказать, что он при этом делал из Дмитрия форменную отбивную, это не сказать ничего. Неплохая такая проверка на работоспособность регенерации. Аппетит в эти дни у Нефёдова был особенно зверским. Зато на утро никаких тебе синяков. И, кстати, как при этом сержант не переломал ему кости, было совершенно непонятно. И прав был Лацис, когда говорил о благотворном влиянии адреналина на перестройку организма. Только за время того первого выезда его показатели разом скакнули на 3-4%. А после полноценного ночного отдыха прибавили еще по одному-два. Ну и мазохистские занятия с сержантом дали солидную прибавку. Хотя... В гробу он видал такую прибавку. Нейросеть в режиме перестройки организма и не думала полностью купировать болевые ощущения. Впрочем, об этом уже говорилось. Все как всегда. Словно и не пришел в этот мир полярный лис. Стюардесса объявила о прибытии в Международный аэропорт Сан-Франциско, штата Калифорния, и попросила не вставать со своих мест до полной остановки и до подачи трапа. Разве только напомнила о необходимости надеть респираторы? Дань времени, в котором им приходится жить. Ну и еще один момент. Вещи свои из багажа придется им забирать самим. С персоналом в аэропортах сейчас откровенно плохо. Лацис не собирался проявлять поспешность, а потому дождался, пока в проходе станет свободней, и повел свою команду на выход в числе последних. Дмитрий поднялся, открыл полку, извлек оттуда рюкзак с вещами первой необходимости, повесил на плечо винтовку и направился на выход. Ни у кого из них даже мысли не возникло расстаться с оружием. Оно, конечно, немного тесновато, но лучше уж перетерпеть. Когда они спустились по трапу, народ уже вовсю толпился у багажного отсека. Двое грузчиков все же нашлись, хотя их хватило только на то, чтобы выбрасывать наружу сумки. Искать свои вещи пассажирам предстояло самим, причем в общей куче. Правда, немало было и тех, кто, опознав свое имущество, успевал выхватить его, не дав завалить другими баулами. К слову, каждому дозволялось взять с собой не больше одной сумки. Дмитрий приметил, как напрягся грузчик, выволакивая бау у сержанта. Полста кило это вовсе не шутка. Вещи Дмитрия весят ничуть не меньше, и в основном это снаряжение и боеприпасы. Вещи занимают лишь малую часть. Много ли им нужно, красоваться не перед кем. Сержант Лацес поинтересовался подошедшей военной с сержантскими же нашивками и облаченный в нанокомбинезон химзащиты. И. Даже не стараясь казаться дружелюбным, поинтересовался Прибалт. Наемники уже выудили свои вещи и были готовы направиться во Свояси. За пределами аэропорта наверняка найдется бесхозный автотранспорт. Порядок действия ими уже намечен. Сейчас только полдень, так что времени, чтобы убраться из этого гостеприимного города, более чем достаточно. Во всяком случае, в их планы точно не входило устраиваться в одном из транспортов, предоставленных местными властями. Калифорния – один из немногих штатов, где в качестве общественного транспорта использовались двухэтажные автобусы. Вот они стоят в количестве четырех штук, готовые к перевозке пассажиров. Разве только на остеклении появились довольно грубые, но по всему видно прочные решетки. Сопровождали их два броневика с прозрачными пулеметными башенками. Вот от одного из таких и подошел сержант, на которого неприветливый тон Лациса не произвел никакого впечатления. Он ведь и сам модификант. Какого уровня вопрос, но не из слабаков это точно. Уж кто-кто, а американцы по числу усовершенствованных солдат были впереди планеты всей. Россия, все время мерившаяся с ними достоинством, значительно в этом плане уступала. Как, впрочем, и в численности вооруженных сил вообще. А вот в процентном соотношении Дмитрий уже не уверен. Однако, молью Амеров все же побило. Из восьмерых человек экипажей двух бронеавтомобилей только сержант был явным модификантом. Остальные, если и являлись ими, то подобны Нефедову не выше первого уровня. Вирус не пуля и не осколок снаряда. Ему на модификации плевать. Разве только из них выходят куда более сильные и ловкие твари. «Мне приказано встретить вашу команду и доставить на базу». «Ты ничего не перепутал, сержант. Мы не служим в армии США». «Зато служите в частной военной компании Дрост, и контракты никто не отменял». «Указом президента все ЧВК мобилизованы и поступили на службу правительству, так что сбавь обороты, сержант, и садитесь в машину». «Контракт, значит?» – хмыкнул Лацис. «Именно. Или ты считаешь, что есть смысл применить штрафные санкции? Поверь, все необходимые коды у нас имеются». «Этот с нами», – указав на Дмитрия, проинформировал Лацис. «Разумеется, нас уведомили, что им получен первый уровень». «Только никаких кодов у меня нет», — хмыкнув, заметил Дмитрий. Наивная простота. «Парень, довожу до твоего сведения, что кодирует всех модификантов, без исключения. Уж больно серьезную угрозу мы можем представлять, если у нас вдруг протечет крыша. И то, что тебе об этом не сказали, а ты не подписывал контракта, ни о чем не говорит. Твой код нам также передан». «Вот суки!» – в сердцах ругнулся Дмитрий, поминая новозеландские власти. «Да нормально все, парни!» – примирительно произнес встречающий. «Мир катится в тартарары, но для нас ничего не поменялось. Мы ведь люди войны, а иначе какой смысл заморачиваться с модификацией?» «Места-то хватит!» – кивая в сторону автомобиля, поинтересовался Лацис. «Вполне». «Салон рассчитан на девять десантников, и вещички есть куда забросить». «Грузимся», – коротко приказал Лацис. Остальные подчинились безоговорочно. «Ну и не Федов, А куда же ему с подводной лодки-то?» «Коды, значит». Вскрывая их блокировку, Лис обнаружил закладку кукловодов и удалил ее. С его слов без следа. Да только, похоже, имелось еще что-то. «Неужели хакер не обнаружил при взломе модифицирующих баз? Может, попросту не знал об этом? Но ведь модификанты, в отличие от Дмитрия, в курсе этого. И сейчас они идут, как телки на привязи. Значит, есть что-то такое. Однозначно есть». «Ну и как ему теперь соскочить? Его, между прочим, семья ждет. Не было бы этой базы и плевать, выбрался бы как-нибудь сам. Добраться до аэродрома не проблема». Опыт выживания у него есть, с повадками мутантов знаком. Так что не пропадет. Плюс имеет знания по управлению четырьмя самыми распространенными марками легкомоторных самолетов. Оно, конечно, между занятиями и умениями есть большая разница, но эти птички довольно снисходительны к ошибкам пилотов. Подарок от Лиса. Они с друзьями реально болели темой постапокалипсиса. На этой волне и разработали базу выживальщика. Там много чего намешано. У хакера была знакомая из России, о которой он отзывался со всем уважением. Но русских видеть как-то не доводилось. А тут Дмитрий. Вот он его на радостях и подогрел. В путь двинулись, едва закончили с посадкой пассажиров в автобусы. Броневик сержанта пошел головным, второй замыкал колонну. Проехали по летному полю, миновали ворота с КПП. Ограждение усилено спиралью Бруно. Да еще и на подступах растянуто. Сомнительно, чтобы сюда был подведен ток. Но, с другой стороны, от чего бы и нет. С электроэнергией в Сан-Франциско все в порядке. По нынешним временам так и вовсе через край. Причем никакой зависимости от топлива, если только не считать газа с городской свалки. А так, в основном, все на возобновляемых источниках энергии. Солнечные панели на крышах домов вовсе не редкость, а скорее данность. Ну и электростанции на солнечной энергии. Город взял курс на экологическую чистоту еще лет сорок назад и успешно справился с этой задачей. На улицах вполне привычная картина, по новозеландским меркам. Реальных холодов здесь нет, а потому и архитектура вполне сопоставима. Дома тонкостенные, разве только в основном все же деревянные. Улицы пустынные, вообще никого. Единственное, приметили на соседней улице такой же броневик с патрулем. А потому и мутанты не отсвечивают при звуке двигателей. Нередко попадаются обглоданные и уже омытые дождями кости, как данность сегодняшнего времени. «Город не чистите?» – поинтересовался лацис у сержанта. «Вдумчиво только территорию близанклава. Мы расположились в высотках. Там куда проще выдерживать карантин. Ну да вы это и так знаете». Мутанты время от времени подтягиваются к периметру, но уже не так часто. Порой устраиваем на них засады, выставляем скотину на открытом месте и ждем поклевки. Но они быстро умнеют. Развитых тварей в такую ловушку уже не заманишь. Знакомая картина. Анклав ничем особым не выделялся. Разве только разместился не просто в высотках, а в самых настоящих небоскребах. Уже знакомые герметичные и легкие переходы, и здесь к ограждению ток все же подведен, так что обезопасились по максимуму. В одно из зданий вошли уже по обыкновению через тамбур с санобработки озоном. Как говорится, дешево и сердито. Кнопку пришлось застегивать в подсумке и пускать туда дезинфицирующий газ. Расход, конечно, невелик, но при случае все же нужно будет озаботиться пополнением запасов. С собачкой, уже давно смирившейся с необходимостью обработки, он расставаться не намерен ни при каких раскладах. Если, конечно, сама дурить не начнет. Но после того случая у ангара вроде бы подобных поползновений больше не было. В отличие от Окленда, здесь их встречал не мэр, а капитан, командир сводной роты, к которой они были приписаны. Передал их с рук на руки взводному лейтенанту Эспиносе и отправил с глаз долой. Калифорния – это не только самый густонаселенный штат Америки. Он также является лидером в высоких технологиях. Именно здесь находится знаменитая Силиконовая долина. Так что дефицита в квалифицированных кадрах или сложностей в их подготовке практически не ощущалось. Разумеется, исходя из настоящих реалий. Народ не просто так сидел в Веллингтонском аэропорту, ожидая отправки в Америку. Все это время... Эмигранты или возвращающиеся на родину проходили всевозможные тесты и прибыли сюда не на удачу и не на обум. Встречающие уже точно знали, кого к какому делу приставить. Первое, куда направились все новички, это в нейроцентр, где им тут же начали имплантировать нейросети. Сутки на выход в рабочий режим, вторые на наведение в своей голове порядка, На третье уже установка необходимых баз и начало обучения различным специальностям. Более того, один из ведущих центров клонирования находился здесь же. Все оборудование и технологии удалось сохранить, как и ведущих специалистов. Последних – благодаря все тому же клонированию. Обычно сапожники оказываются без сапог, но это был явно не тот случай. Так что весь научный потенциал центра возродился аки птица «Феникс» и изрядно так помолодел. Внешне, разумеется. Их четверка представляла собой уже спаянную группу по зачистке зданий. Ветераны? Замечательно. Но, как уже говорилось, в кадрах здесь катастрофического дефицита не было, и в военных в том числе. Пока шли, лейтенант затребовал их идентификационные номера и выдал свой. Затем получил доступ к аудио- и видеосигналам. Они теперь его бойцы, и ему нужно внести их в тактическую схему взвода. Лацис не стал противиться этому. Его примеру последовали остальные, и Дмитрий в том числе. Все так же на ходу новый командир поставил их на все виды довольствия, переслал схему расположения помещений взвода и их комнаты в частности, местонахождение их патрульного автомобиля, который уже успели подготовить, «Сэр, разрешите вопрос?» — обратился Лацис. «Слушаю тебя, сержант. У двоих моих людей выжили члены семей. Им необходимо как можно быстрее попасть в Европу». «Мне очень жаль, парни, но вы на службе, и мы в вас нуждаемся. Десять месяцев. Сейчас стартовала программа комплектования вооруженных сил. Репликаторы заряжены на воспроизводство клонов наших солдат. Девять месяцев на рост и месяц на подготовку». «Раньше этого срока вопрос о расторжении контракта рассматриваться не будет». «Я не подписывал никаких контрактов», – сквозь зубы процедил Дмитрий. «Это ничего не меняет. Я спокойно русский». Лацис положил ему руку на плечо, предостерегая от необдуманных поступков. «Лейтенант, сэр!» Он гражданин другой страны и не военнослужащий. Модификация всего лишь вынужденный шаг, так как в этом мире может выжить только боец, и никак иначе. Его ждут жена и двое детей. Повторяю, мне очень жаль, парни, но теперь вы на службе в калифорнийской армии. Заменить вас пока неким. Калифорнийская, сэр? Штат заявил о своей независимости? Пока нет. Официально мы все еще признаем центральную власть но у правительства сегодня нет реальных рычагов давления на вас, так что все держится исключительно на нашей доброй воле, и пока они на нас не давят. Ситуация ясна, сэр. Вот и хорошо, размещайтесь, но особо не затягивайте, я поставлю вас в патрулирование уже завтра, так что лучше бы вам быть готовыми. Мы будем готовы, не сомневайтесь, сэр. «Но все же хотел бы уточнить, может ли статься так, что наш вопрос будет рассмотрен раньше?» «Сержант, я потерял свою семью. Жена и дочка. Я сам, вот этой вот рукой!» С мрачным видом начал было говорить лейтенант и осекся. «Это не повод лишать моих людей возможности помочь своим близким, сэр». «Хорошо, я буду ходатайствовать. Кого именно ждут родные?» После некоторой заминки, наконец, принял решение лейтенант. «Вот файл, сэр». «Принял». «А пока готовьтесь». «Есть, сэр». Лацис, вскинулся было Нефёдов. «Заткнись, русский». «Да, ты этого не хотел, но теперь оказался на службе». «Рассказать, что бывает за невыполнение приказов и дезертирство перед лицом противника». «Я теперь в армии, русский». «Мы все в этом дерьме» ведись мне встретить Нориса, порву собственными руками, но сейчас у нас нет выбора. Они не станут сомневаться, русский, просто активируют код в наших нейросетях и превратят в слюнявых идиотов, после чего вышибут мозги. Если не выбросят на съедение мутантам. Учитывая наномодификаторы в нашей крови, не самый худший выбор. Все польза, если разнесет парочку тварей». «Ладно, много текста. За дело, парни». Сначала размещение, потом склад. Расположение взвода нашли без проблем. Ориентироваться с помощью схемы, присланной лейтенантом, это все равно, что пользоваться навигатором. Так что просто следовали как по путеводной нити. Настроение Дмитрия ухнуло вниз еще больше, когда он получил входящий вызов. Нина была весела и сыпала различными новостями, как по поводу их быта, так и выходок детей. Выяснила судьбу семьи Льва. Светлана с сыном и дочерью выжили. Когда все началось, они были в деревне у ее родителей. А потом завертелось и возвращаться было уже фактически некуда. На ладонник потеряла, но потом завела новый и с трудом, вспомнив номер Нины, набрала ее. Сейчас обитают в сельской больнице, благо когда-то отстроили трехэтажное здание. Рядом правление колхоза, также ни разу не маленькое, Ну и по соседству, сельский клуб, школа. Обнесли все оградой, соединили здания переходами, наладили быт. Благо своих мутантов повыбили почти всех, а пришлых пока вроде как нет. Она сообщила Свете о гибели ее мужа, та приняла известие относительно спокойно. Попривыкла уже к смертям вокруг. Опять же родителей схоронила. Мать убил сосед, а вот отца пришлось ей лично. Когда Дмитрий попросил ее номер, жена пояснила, что та просила не давать ему ее координаты и что общаться с ним не желает. А вот сообщить Нине о задержке на неопределенный срок не смог. Только дал знать об успешном приземлении в Сан-Франциско. Мол, пока ничего не ясно, осматриваются, выясняют обстановку. И как только появится определенность, он обязательно даст знать. «Конечно, придется ей все рассказать». Но потом как-нибудь. «Вы куда так запасаетесь? Вот зачем вам две коробки респираторов? Сорок штук, с ума сойти!» Возмутился кладовщик. «Ты еще и к каждому респиратору выдашь по комплекту запасных фильтров, тех, что для озона». «Да ты совсем охамел, сержант! Никто столько не хапает!» «А еще выдашь по два запасных комплекта озоновых фильтров для нас лично». «Не выдам я вам ничего!» «Я капитану сейчас сообщу», – пригрозил мужик, и, судя по расфокусировавшемуся взгляду, тут же начал приводить угрозу в исполнение. «Сержант, какого дьявола, думаешь, мне нечем заняться?» Практически сразу же появился в канале группы «Капитан». «Сэр, это не я вас отвлекаю, а тупой кладовщик». «Зачем тебе столько средств защиты?» «Это всего лишь респираторы, сэр. Я ж не требую нанокомбинезоны». Хотя и они могут порваться. Бывали случаи. Мы не раз спасали выживших. Уверен, что новозеландцы сбросили вам соответствующие файлы. Нам каждый раз бегать сюда за респираторами, предлагая бедолагам обождать». Капитан ничего не ответил. Зато взгляд кладовщика расфокусировался, а потом на лице появилось такое выражение, словно он съел три лайма кряду. Недовольно фыркнув, Он ушел вглубь склада и вскоре появился с тележкой, на которой находились две коробки. Подписывай. 40 респираторов, 48 комплектов фильтров, 4 запасных нанокомбинезона. Азон дезинфицирующий газ, полимерные мешки и пленка – это у тебя? Нет, на вещевом складе. Лацис сверился с полученной схемой и выяснил, где находится искомый объект. Памятуя о возникших трудностях, вновь связался с капитаном. «А ты не хамеешь, сержант!» Едва не вскипел капитан в ответ на его просьбу. «Не люблю попросту терять время, сэр». «Твой начальник – лейтенант Спиноса. «Готов отправиться на гауптвахту, сэр». «Нарываешься, сержант?» «Я не просился в строй, сэр. Это ваш выбор». «Зачем тебе газ?» «У нас собачка. Она член команды. Чует мутантов за версту. Не оставлять же ее на улице». «Идите на склад». «Есть, сэр». После вещевого склада наведались на продовольственный, тамошний кладовщик также возмутился запросами сержанта и начал теребить капитана. Но ротному, похоже, уже изрядно надоело припираться с новоявленным сержантом. Он просто приказал выдать Лацесу все, что тот потребует, хоть завалить его продовольствием с головой. И тот не применил этим воспользоваться, изрядно пополнив запас протеинового коктейля. К своему транспорту они пришли нагруженными как мулы. Броневик. Самый обыкновенный, инкассаторский, только не Мерседес, а Форд. Но места тут как бы еще и не больше, чем в прежнем, оставшемся в Окленде. Не доверяют им военную машину. Впрочем, Лацис только удовлетворенно кивнул. Приказал разместить и закрепить все имущество. А потом еще и в комнату, принести оттуда все боеприпасы и снаряжение. Нечего им делать в их жилище. Коль скоро это транспорт, конкретно под них – то и хранить все нужно здесь же. Потерять что-либо он не опасался. Это раньше им следовало думать о пополнении припасов. Теперь же это ложилось на плечи командования. Ну и к чему тогда устраивать склад у себя в жилище? Одного носимого боекомплекта более чем достаточно. Весь остаток дня и вечер Дмитрий был мрачен как никогда. Ночью снилось, что он все пытается догнать Нину и детей, но у него ничего из этого не получается. Семья, смеясь и подтрунивая над ним, с легкостью убегала от него, не позволяя к себе приблизиться. Не принесло облегчения и утро. Завтракал он без аппетита, хотя и жадно. Уже перестроившийся организм требовал своей дани. Причем не просто возвещая о голоде, а требовательно так, настойчиво, срезью в желудке. прям как тогда на острове. Хм. На сахар он так и не проверился. Его, конечно же, обследовали посредством сканирования через нейросеть и начали наномодификацию организма, не обнаружив никаких противопоказаний. Да только самого пациента о результатах обследования уведомить забыли. С другой стороны, в этом ведь нет необходимости. Все данные обследования хранятся в его голове, и благодаря нейросети он может извлечь их в любой момент. Продолжая поглощать завтрак, вызвал интерфейс, нашел нужную папку, вот и анализы. Показатели вроде в норме. Отыскал в сети сведения относительно повышенного сахара, выяснил, что его содержание может меняться. Ничего не понял и задвинул все эти данные подальше. Нечего забивать себе голову не пойми чем. Достаточно того, что прежде чем пропустить в безопасные помещения, их обследуют на предмет заразы. И в нем этой гадости нет. После завтрака направились в зал для проведения брифингов, где собрался весь личный состав взвода. К слову сказать, столь серьезной команды, как у них, Дмитрий больше не наблюдал. Вряд ли он ошибался, но не увидел ни одного бойца выше третьего уровня. Зато две трети были новичками типа него самого. Если коротко, то их задача состояла в прочесывании одного из кварталов в поисках выживших. Для этого им предстояло воспользоваться громкоговорителями. За последние сутки вышедших на связь по сети не было. Вообще-то при насыщенности современного общества цифровыми технологиями это практически нереально. Однако всегда есть вот эти самые «но». Имелся целый пласт людей, которые продолжали пользоваться древними сотовыми телефонами, пригодными только для звонков и текстовых сообщений. Они игнорировали интернет, считая его губительным для человечества и их детей в частности. Что самое поразительное, чем крупнее и развитие в технологическом плане регион, тем большую силу набирало это движение. И Силиконовая долина не исключение. Так что мера вполне рабочая. Едва въехали в квадрат патрулирования, как с без лишних слов сковырнул навигатор и выбросил его на улицу, вместе с малюткой-дроном. Имелся таковой в гражданской версии, по сути, летающая камера. Его использовали для разведки. Вполне достаточно для противодействия мутантам. Да и опасность, исходящую от человека, приметить очень даже возможно. Лацес сильно озадачил Дмитрия своим поведением. У этих гаджетов как бы двойное назначение. С одной стороны, они помогали им в выполнении стоящей перед ними задачи, с другой, с их помощью командование имело возможность отслеживать местоположение группы. Как, впрочем, могло использовать для этого и нейросети бойцов. «Все, парни, маскарад закончен. Блокируйте доступ к управляющим модулям. Русский, тебя это тоже касается» наконец распорядился лацис как начал было и осекся дмитрий тебе объяснить на пальцах как это делается бросил как всегда недовольный сержант ну у них коды доступа возразил было дмитрий дырка от бублика у них лис постарался сделал так чтобы внешне все вроде бы в порядке а на деле ни о каком управлении извне не может быть и речи сопляк этот лис «Но должен признать, мальчишка башковитый, если не гениальный», — хмыкнув, закончил Ладзес. «Так а зачем же тогда весь этот маскарад?» — наконец, блокируя доступ к своей нейросети, поинтересовался Дмитрий. «А почему нам не пополнить свои запасы за счет этих хитрозадых ублюдков?» — пожав плечами вместо сержанта, ответил Энрико. «Те же фильтры и коктейли на дороге не валяются». «Зато теперь у нас изрядный запас и того, и другого». «Мы умыкнули сорок респираторов, а они могли кому-то понадобиться», – не согласился Дмитрий. «У них с запасами все настолько хорошо, что ты даже представить себе не можешь. Так что этой потери они даже не заметят», – возразил Док. «С другой стороны, ты видел, как сержант пытался достучаться до их совести? Но им плевать на всех, кроме своих хотелок. Одно слово, ублюдки». Отмахнувшись, закончил сидевший за рулем здоровяк. Сержант Лацис, ответьте центру! вдруг послышалось в салоне. Тот с сомнением посмотрел на радиостанцию, а потом решительно сковырнув искрепление и выбросил ее на улицу. Расставаться с броневиком в ближайшее время он явно не собирался. Да оно, в общем-то, и понятно, предположения Дмитрия относительно дальнейшей эволюции рвачей в нечто более серьезное полностью подтверждались. Не стоило забывать о том, что они способны действовать сообща и опрокинуть тот же Гелендваген. Броневик будет куда тяжелее, хотя... На фоне того, что вытворяли модификанты, стоило ожидать чего-то подобного и от мутантов. Уж чем-чем, а силушкой они не обижены. Пришло входящее сообщение. Лейтенант пытался связаться с ними по сети, явно не понимая, что происходит. Нефедов на это злорадно ухмыльнулся и заблокировал пользователя. Потом точно так же поступил с капитаном и отключился от тактического модуля командира взвода. Все. Эта страница перевернута. Конечно, они могут отправить за беглецами даже вертолет. Имелись таковые в распоряжении военных, пусть и гражданские. Дмитрий поделился своими опасениями с сержантом, но тот только отмахнулся, как от назойливой мухи. Есть сотни способов, как можно обмануть даже машину, специально заточенную под охоту на людей. Что уж говорить об этих гражданских мотыльках. Словом русский, хватит ныть как баба. Лучше переложи вещи в своем тревожном рюкзаке, а в частности увеличь запас фильтров. Это сейчас едва ли не самое важное.